690. Сентябрь 6. Говорю, преисполнитесь решимостью в эти последние дни идти до конца. Что из того, что где-то кто-то живет хорошо и кому-то привольно и сытно? Так же веселились и не знали забот перед концом Атлантиды и перед потопом, но мудрый, преисполнившись печалью и скорбью, знал, что наступили грозные дни. И кто же из близких моих живет или жил беззаботно? Тягости, трудности, обременения и заботы, Топливо для духа, дающий огонь, И чем больше отягощение, тем вернее подъем. Легкая жизнь никогда не была плодоносной, И тот, кто хочет ее, будет иметь, Но не будет иметь огненной доли духа. И легкая жизнь, и жизнь тяжкая обе пройдут, Но первая пройдет, не оставив следа и не дав ничего, в то время как вторая даст опыт богатый и знаний и поднимет дух на следующую ступень. Стоит ли жить ради ничего? Но плоды собирая от жизни нелегкой, можно идти и стремительно к свету. Искать надо не легкости жизни, но близость владыки.